19 августа 38 -го. Вероятно, вы замечали, сколько здоровья, как легко дышится, сколько радостного творчества, несмотря на многие житейские трудности, около тех людей, которые исполнены великой веры, вернее, знания о существовании твердыни знания и любви, и о постоянной заботе изливаемой великими учителями на всех сотрудников блага. Но эта помощь и забота преисполнены мудрости и целесообразности, и потому не всегда совпадают с нашими, часто весьма близорукими чаяниями и предпосылками. Но сердце, прикоснувшееся к этой твердыне, через все опасности пронесет несказуемую радость этого чувства знания. Оно незабываемо в веках и тысячелетиях.